На приглашение Киина откликнулось всего пятеро. Люкел нахмурился, увидев, как мало собралось дворян. На собрание Раадана приходило не менее 30 «Я не надеялся, что придут все, но пятеро... Мы потратим время впустую». «Пятеро их достаточно, сын». Задумчиво откликнулся Киин, выглядывая из кухонной двери. «Их мало, но пришли лучшие из нашего круга. Самые могущественные и мудрые мужи Орелона. Принц умел привлекать на свою сторону умных людей». «Киин, старый медведь!» Позвал из столовой один из пришедших. Статный мужчина с сединой в волосах, и в строгую военную форму. «Ты собираешься нас кормить? Доми-свидетель, я явился только ради твоего жареного поросенка!» «Поросенок уже на вертеле, Йонтл!» Откликнулся Теодонис. «Я готовлю для тебя двойную порцию. Уговори свой желудок потерпеть еще чуток!» Военный расхохотался и похлопал себе по животу, который оставался плоским и потянутым, как у юноши. «Кто это?» – спросила Сарин.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 Сквозь приоткрытую дверь кухни Кейн указал на человека с темно-коричневой кожей и тонкими чертами лица. Это барон Шуден рядом с Йонделом. «Джиндосец?» – дядя кивнул. «Его семья переехала в Орелон лет сто назад, и они нажили капитал, прокладывая торговый путь между Джиндой и Орелоном. Придя к власти, ядан предложил им баронство в обмен на услуги их караванов. Отец Шудена умер около пяти лет назад, а сын очень привержен древним традициям». «Он считает, что методы нынешнего короля противоречат цветам шуки-сэк, поэтому и согласился на нашу встречу». Рассматривая шуду Сарин задумчиво потерла щеку. «Судя по цвету кожи, он истинный джиндосец. Если это так, мы можем заполучить ценного союзника». «Так и считал твой супруг», — согласился Киен. Принцесса поджала губы. «Почему ты называешь Раудена моим супругом? Я знаю, что я замужем. Не надо мне постоянно об этом напоминать». «Ты знаешь, но не веришь». Либо Кин не заметил его вопросительного взгляда, либо решил не обращать внимания, но он продолжил представлять гостей, как будто ничего не случилось. Рядом с Шуденом стоит герцог Ройл с плантацией Ял. Дядя кивком указал на самого старшего из присутствующих. В Его владениях находится город Ялт, второй по богатству после Каи. Из всех собравшихся он наиболее влиятельен и умен. Ему не нравится мысль о действиях против короля, но они с Рааденом были большими друзьями.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 Ройл казался по-юношески шумным и озорным и совсем не походил на пожилых государственных мужей, выдержанных и переполненных ощущением собственного достоинства. Несмотря на небольшой рост и хрупкое сложение, казалось, что он возвышается над собеседниками, смеясь и встряхивая редкими седыми локонами. Только один из приглашенных не поддавался обаянию герцогам. «Кто сидит рядом с Ройлом?» «Тот плотный мужчина». «Плотный?» – переспросила, приподняв бровь сарин.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 Оба согласны с нашими взглядами. Не говоря о том, что им вроде нравится компания друг друга, или же они шпионят за друг другом, с ними никак не поймешь. Кин пожал плечами. В любом случае они помогают делу, а мы не жалуемся. А как насчет последнего гостя? Сарин перевела взгляд на стройного мужчину, зарождающийся лысиной и юркими глазами. Остальные не показывали вида, что нервничает Они смеялись, перебрасывались шутками и в целом вели светскую беседу.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 «Не может, а точно потеряет, как только налоговый год подойдет к концу и король увидит, как Эдден обнищал. У него осталось три месяца на поправку дел. Либо он откроет у себя на заднем дворе золотую жилу, либо свергнет правительство». кин поскреб подбородок, как будто надеясь обнаружить там растительность, которую можно пощипать. Принцесса улыбнулась. 10 лет прошло с тех пор, как дядя сбрил бороду, но от старых привычек трудно избавиться. эдан в отчаянии», — продолжал он. И попав в отчаянное положение, люди часто совершают несвойственные им поступки. Я ему не доверяю. Но из всех собравшихся у него самый горячий интерес в успехе дела. И в чем оно состоит? Чего они надеются добиться? Киин пожал плечами. Они готовы на многое, чтобы жить нынешнюю систему. Особенно им не нравятся требования доказывать свою платежеспособность. Они, дворяне, беспокоятся за положение в обществе.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 За первым блюдом последовали другие, и даже Кейс одобрила бы пиры, если бы отец не отослал ее с братом погостить у родственницы. «Ты все еще желаешь присоединиться к нам?» – спросил кин принцессу, входя на кухню за последним блюдом. «Да», – твердо ответила она. «Здесь не теоцарин. У арилонских мужчин более строгие взгляды на место женщины в жизни. Они считают, что вам не пристало путаться в политику». «И это говорит мне мужчина, который провел вечер у плиты?» – Кейн улыбнулся. «Верно подмечено».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 «У тебя есть родственники в королевской семье Теода, Киин?» «Да будет тебе!» Весело засмеялся Эхан. «Только не говори мне, будто не знаешь, что Киин – брат Эвентио. Мои люди нанесли мне об этом годы назад. Я старался казаться вежливым, Эхан. Неприлично порти человеку сюрприз, даже если ты нанял толковых соглядатаев». «Привести на нашу встречу постороннего – также признак дурного тона». Толстяк еще смеялся, но его взгляд стал серьезным.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 К участию в заговоре приходили крайне осторожно. В конце концов, Ройл рассмеялся, задрогаясь худым телом. «Я так и знал!» – воскликнул он. «Дорогая, во всем мире не сыскать такой дурочки, какую вы изображаете при дворе! Даже королева и более разумна!» Сарин прикрыла тревогу улыбкой. «Мне кажется, вы ошибаетесь насчет королевы Эшен. Ее всего лишь переполняет веселье». Эхан фыркнул. «Можно и так сказать!» Видя, что остальные гости позабыли о еде, Толстяк пожал плечами и стал наполнять тарелку. Но Ройл не последовал его примеру. Очевидно, наступившее оживление не развеяло тревог пожилого придворного. Он сложил перед собой руки и продолжил оценивающе рассматривать принцессу. «Вы, должно быть, прекрасная актриса, дорогая!» Произнес герцог, как раз когда Эхон потянулась за стоявшими перед ними рулетиками. «И все же не вижу причины, по которой вам следует присутствовать на этом ужине. Вашей вины в том нет, но вы еще юный и неопытный».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 «К тому же я провела годы, сопровождая дипломатические миссии». «Верно», — согласился герцог, «но вряд ли хорошо знакомы с деликатной политической ситуацией в Орелоне». Сарин приподняла бровь. «Я часто замечала, что свежий взгляд оказывается незаменим в любом обсуждении». «Не валяй дурака, девчонка!» — буркнул сидящий, как на иголках Эдден. «Я не собираюсь рисковать шкурой, потому что ты желаешь потешить свою независимую натуру». Дюжина колких ответов промелькнула в голове у Сарин. Но пока она выбирала, какой поострее... спор вмешался новый голос. «Я умоляю вас, господа», – произнес молодой джиндосец Шуден. Он говорил тихо, но отчетливо. «Ответьте на один вопрос. Разве подобает называть девчонкой ту, что при ином раскладе стала бы вашей королевой?» Вилки замерли на полдороге к Арту, и принцесса снова оказалась в центре внимания. На сей раз взгляды казались более доброжелательными. Кейн закивал, а Люкел одобряющий ей улыбнулся. «Я хочу предостеречь вас, милорды», – продолжал шуудом. Вы можете принять или отвергнуть ее, но не смейте выказывать ей неуважение. и оррелонский титул не менее надежен чем нашим. Стоит сделать исключение для одного и это может прикинуться на всех. Сриина досада залилась краской. Она проглядела самый ценный довод: брак с раоденном. Она так долго оставалась Тоденской принцессой, что не привыкла думать о себе по-другому.